Проект «Россия. Книга 3. Часть 1. Вечный мир». Наш противник, имея огромный материальный интеллектуальный потенциал, ведет невидимую войну против нас. Возникает дилемма. Или бездействовать под предлогом незнания, что же делать, или действовать, заведомо сознавая, что глобально это ничего не меняет. Второй вариант предпочтительный хотя бы потому, что остается и перейти к конструктивным действиям. В бездействии шансов нет. Бездействие приводит человека к конфликту с совестью. Глава первая. Шаг. У человека заболели глаза, он идет к окулисту, ему прописывают капли, боль проходит. Кажется, человек выздоровел. В реальности он усугубил болезнь. Глаза перестали беспокоить, но через полгода заболела печень. Если бы больной пришел не к узкопрофильному специалисту, а прошел обследование – то наверняка терапевт разглядел бы в глазной боли сигнал о проблемах печени. Врач снял бы боль с глаз и начал печень лечить. Глаз выступает в роли автомобильного датчика, указывающего на внутреннюю проблему. Мир похож на автомобиль, у которого скоро все заклинит и сломается. Датчики сигнализируют о колоссальной опасности. Они уже не мигают, они сиреной воют. Человечество катится в пропасть. Но люди в лучшем случае думают, как отключить датчики, борьба с социальными пороками. В худшем случае вообще не замечают проблем. Общество чувствует усиливающееся недомогание, но не умея зафиксировать причины, глушит симптомы. Оригиналы предлагают понимать проблемы общества не болезнью, а плодом эволюции показателем свободы. Мир нуждается в реанимации, но лечить некому. Чтобы взяться за лечение, нужно поставить диагноз. Это возможно, если осмыслить организм как единое целое. Сразу возникает вопрос, что есть организм? Первый вариант. Организм есть целый мир. Человечество – часть этого мира организма. Второй вариант. Человечество есть автономный организм, независимый или малозависимый от внешнего мира. Оба варианта выносят нас за рамки отдельной цивилизации, культуры и государства. Невозможно войти в логику вопроса, если по целым понимать только свою страну. Представьте себя на огромном корабле в открытом море. Это гигантский плавучий город, где есть улицы и переулки. По ним можно ходить всю жизнь и не сходить до конца. У корабля нет палубы, откуда можно увидеть море, небо, берег. Кто родился и вырос на этом корабле, для того понятия мир и корабль – синонимы. Понятия о пространстве за рамками корабля для такого человека просто не существует. Мы разумеем под кораблем человечества. Чтобы задать ему курс, нужно мысленным взором простираться за рамки корабля человечества. Иначе вопрос о курсе нельзя даже поставить на повестку дня. Допустим, человек не хочет быть безвольным пассажиром. Он имеет желание выйти взором за рамки корабля, но с первого шага открываются просторы. которым неприменимы привычные представления. Под ногами нет твердой почты, и человек начинает тонуть в открывшемся объеме. Первая реакция – вернуться назад, ни о чем больше не думать и жить как раньше, плыть на корабле-мире, который движется неизвестно куда, и неизвестно откуда, и неизвестно зачем. Второй вариант – сделать над собой усилие, войти в область неизвестного и осмыслить пространство вокруг корабля. осмыслить всю историю человечества разом, как единое целое. Только так можно приблизиться к пониманию происходящих на планете процессов. Всему свой шаг. Чтобы не потонуть в море вторичной информации, важно определиться, каким размером оперировать в мировой истории. Пользоваться несоответствующим мерилом значит затуманивать тему. Глупо указывать площадь океана в квадратных миллиметрах. Получим море ненужной информации, которая плюс ко всему каждый миг будет меняться. В поисках ответа, в каком временном шаге осмысливать человеческую историю, мы пробовали разные объемы. Поколениями пробовали мерить веками, тысячелетиями. поколение век оказались слишком маленьким шагом. тысячелетие слишком большим. В итоге остановились на шаге в 500 лет, плюс-минус 100 лет. При таком размере В поле зрения попадают только глобальные события. Более мелкие просто проваливаются в ячейку. Единицей выступает сумма множества действий за пять веков. Если можно так выразиться, для нашей темы это минимум информации. Рисуя историю такими мазками, мы получаем цельную и незамусоренную деталями картину мира. Деятельность исторических фигур, как бы ни была она велика при таком объеме, незаметна. Кто кого победил, что и зачем завоевал, как потом политики переделили сладкие куски, все это становится несущественным. Короли, полководцы и прочие фигуры оказываются солдатами истории. Движущими силами становятся идеи и возникшие вокруг них школы. Еще недавно мы были уверены, мировая история крутится вокруг завоевания и передела сфер влияния. Это так, если рассуждать с точки зрения регионального масштаба. Но если взглянуть в мировом масштабе, политика и экономика выглядят верхушкой айсберга. Действие, кажущееся современником великим, через 500 лет превращается в ничего не значащий эпизод. История, осмысленная шагом в 500 лет, это история мировоззрения. Технические, политические, экономические, социальные и прочие идеи следуют из понимания мира. Мировоззрение основополагающее. Не экономика и политика создают мир, а именно мировоззрение. Заявленный масштаб предполагает пороговый метод осмысления. Вывод делается из критического объема информации. Не через анализ тех или иных фигур или событий, а через эффект, произведенный деятельностью идей за 500 лет. Этот метод противоположен официальному, где ученые-историки умножают детали, тонут в море информацию и не улавливают целого. Здесь уместно сравнение с Калашниковым, создателем лучшего автомата в мире. Когда все точности подгонки деталей, Калашников пошел ровно в обратном направлении, увеличил зазор между деталями. В итоге получилось идеальное оружие. Мы тоже увеличиваем зазоры. События меньше пяти веков проваливаются в них. Мы имеем дело с живой тканью человеческой истории. Это значит придется останавливаться на отдельных ее участках. Но в целом, любой факт мы будем понимать не как автономное событие, а как составную часть пятивекового шага звена мировой цепи.